Глава 3, Декабрь. Адольф Гитлер. Уже шесть ночей Адольфа мучили кошмары. Его самообладание, в конце концов, в треском лопнуло. Он не переживал, когда танковая группа Гепнера попала в окружение под Пярну. Он не разволновался, когда под Киевом была окружена группа Клейста. Он был совершенно спокоен, когда в котел угодила группа гота. Устроив разнос с генералом, когда русские окружили Гудериана, он вполне сохранил присутствие духа. Даже когда эти унтерменши разгромили нефтепромыслы в Румынии, его вера в свою звезду не поколебалась. Однако в ноябре, когда русские нанесли три последовательных удара, пошатнувший весь восточный фронт, Его доселе неколебимая уверенность в себе рухнула. Добила его неудача контрнаступления в Румынии, где разгромили три новые элитные танковые дивизии СС, вооруженные новейшими немецкими танками. С ночи на 25 ноября его мучила бессонница, ушах постоянно звенело, сердце бешено колотилось. Его толчки сотрясали мозг и отдавались в ушах. Всю ночь проворочился сбоку на бок. Сон так и не пришел. Утром личный врач определил повышенное артериальное давление и неврастенил, прописал успокоительные и сотворные средства. Следующей ночью уснуть удалось только после двойной дозы того и другого. Мучили кошмары. Стоило забыться, как злобные чернявые комиссары евреи в Буденновках. Со звездами и кожаных куртках преследовали его по коридорам имперской канцелярии, а поймав, жестоко били сапогами и расстреливали из револьверов. Иногда вместо комиссаров почему-то представлялись зловонные бородатые казаки с погонами и лампасами, с хеканем рубившие его своими саблями. Неравицкий усатый азиат душил его, ухватив за горло волосатыми лапами. Чурор кричал во сне. и просыпался. Даже милая Ева, самоотверженно прижимавшаяся мягкой грудью к его влажной спине, нежно поглаживая по голове и промокая полотенцем с лица липкий пот, не могла успокоить Адольфа. В периоды бодрствования, как вбитый в голову гвоздь, сверлила мысль «Ну как же этот криворукий, ревой, крестьянин-горец, недоучившийся семинарист, сумел обмануть его!» самого фюрера германской нации Адольфа Гитлера. На седьмые сутки неукротимая натура бойца, кавалера трех железных крестов, дважды раненого ветерана Великой войны. Примечание. Адольф Гитлер прошел всю Первую мировую войну рядовым и ефрейтором на Западном фронте. На войну пошел добровольцем, воевал четыре года. По многочисленным свидетельствам он проявил себя осмотрительным, очень смелым, надежным товарищем, в целом отличным солдатом. Конец примечания. Основателя национал-социалистической партии, поднявшего Германию с колен, взяла вверх. Ответ на вопросы, кто виноват и что делать, наконец созрели. Он успокоился и снова был полон энергии. Пришлось признать, усатый азиат обманул его, представив свою армию, Небоеспособной, а государство слабым и непрочным, своими наглыми действиями в Финляндии, Румынии и Югославии вынудил нанести удар. Оказалось, что танков и самолетов у Усатого в три раза больше, чем доносила разведка. Пехота, хотя и слабее немецкой, но куда сильнее французской и английской? Ее очень много, артиллерия очень сильна. Русский солдат по-прежнему упорен и стоек. Вероваты в его ошибке разведка и генералитет. Разведка давала ложную информацию. Лощеные аристократички оказались никуда негодными военачальниками. Не смогли реализовать гениальные замыслы фюрера. То ли дело генералы у русских, Жуков, Серпилин, Мерецков, грубые рубленые крестьянские лица, плотят плоти народной. Предателя канариса наказать, генералов заменить. Предложить бы Сталину перемирие. Да не согласится азиат на мир. Так кажется, тогда Фюрер в крайне унизительном положении. Сперва нужно нанести русским чувствительное поражение. Потери в живосили и технике сделают Криворухова сговорчивей. Придется взять на вооружение стратегию и тактику русских. Позиционная, глубоко шалонированная оборона по всему Восточному фронту и главный рубеж по границе 1941 года. Там удобные естественные рубежи: Неман, западный буг, Карпаты, строить укрепленную и оборонительную полосу всеми силами, на этом рубеже формировать новые войска. Каждый промежуточный рубеж удерживать до последней возможности. Запасной рубеж повисли. Его тоже спешно строить. Мобилизовать население. Загнать на стройки всех пленных, поляков, французов и англичан. На главном рубеже, в крайнем случае на втором, удержать русских весь сорок второй год. За это время выбить англичан из Средиземного моря, но Солени со своими итальяшками ни на что не годен, взять боевые действия там под свой контроль, срочно усилить Ромбеля танками и авиацией. Захватить Мальту, Египет, Светский канал. Вынудить Франко вступить в войну. Пусть работает, Оказан ему Германии помощь. Захватить Гибралтар. Забереть и уничтожить авиацией английский флот в Средиземном море. Захватить нефтепромыслы в Ираке и наладить транспортировку нефти по Средиземному морю. Выйти на границу Турции. и заставить турок открыть фронт против русских в Закавказье и в Иране, разбомбить нефтепромыслы в Баку, отбросить русских от площади. Вот тогда и предложить Сталину перемирие. Затем додавить Англию. Перевод транспортного маршрута из Азии и Австралии в Англию со Средиземного моря в круговую вокруг Африки эквивалентен потоплению двух третей, английского торгового флота. Англия, кажется, на голодном пайке. Америка будет связана Японией. Война между ними неизбежна. Да сбух Микада на американцам. Примечание. В альтернативной истории, как и в реале, Япония атаковала США 7 декабря. Конец примечания. Тогда Рузвельт не сможет помочь Черчиллю. В конце 1942 года можно будет высадиться в Англии и захватить ее. Приняв решение, фюрер выполнял его со всей своей кипучей энергией и неукротимой волей, подчиняя ей окружающих, заставляя всех работать с полной удачей до достижения нужного результата. Гальдер. Военный дневник. 3 декабря. Совещение в Ставке фюрера. Присутствовали командующие группы армий, видов вооруженных сил и начальники штабов. Главнокомандующий фон Бок докладывал итоги ноября. Они неутешительны. При Балтике погибла большая часть танковой группы Гудериана. Значительная часть войск группы армий Север оказалась в окружениях. Русские наступали. в Белоруссии и на Украине. С большим трудом там удалось избежать окружений. Наши контрнаступления в Румынии русскими отбито. Главком проанализировал причины неудач. Главная причина — русские имеют полуторное преимущество в живой силе и четырех-пятикратное преимущество в артиллерии, танках и самолетах. Их пехота лучше подготовлена к действиям в зимних условиях. У них имеется большое количество лыжных частей фон бог предложил на весь зимний период перейти к позиционной обороне кейтель доложила о состоянии дел в северной африке англичане продолжают наступать и сильно потеснили роммеля и итальянцев английский флот господствует в средиземном море должен срочно усиливать роммеля иначе наши войска потерпят поражение фюрер снова Как и на Октябрьском совещании, в крайне резкой форме критиковал все военное руководство. Вина за неудачи снова возложена на военных. На этот раз досталась и разведка. Канарис снят с должности, разжалован и отдан под суд военного трибунала. Формулировка заведение руководства Рейха в заблуждение о состоянии вооруженных сил СССР» Редер снять с должности главкома ВМФ за неудачи на Балтике. Вместо него назначен Дёнинц. Фюрер снял фон Бока с должности главнокомандующего сухопутными войсками и возложил эти обязанности на самого себя. Надеясь, что это назначение вызовет подъем боевого духа в войсках. Затем фюрер произнес зажигательную речь, воодушевившую всех присутствующих, и обозначил задачи на 1942 год. Примечание. Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного Главнокомандования Вооруженными Силами Германии. Адмирал Фридрих Канарис, начальник управления разведки и контрразведки Вооруженных Сил Германии. Гросс-адмирал Редер, командующий ВМФ Германии, первым из немецкого генералитета, еще 28 июня 1940 года, представил Гитлеру записку «Соображения по России», в которой обосновывал необходимость нападения на СССР до того, как будет побеждена Англия. За это Гитлер его и снял. В реале Гитлер назначил себя на должность главкома сухопутных войск 19 декабря 1941 года, когда в результате контрнаступления советских войск вермахт оказался на грани краха. Конец примечания. Тезисы речи. На Восточном фронте на весь 1942 год перейти к позиционной, глубоко ошелонированной обороне. Войскам удерживать занимаемые позиции. Любой отход без приказа запрещен под угрозой военного трибунала. В случае нового русского наступления, войска отходить по рубежам, прикрываясь рейергардами, занимая удобные для обороны промежуточные рубежи. На этих рубежах заранее подготовить полевые оборонительные укрепления. По линии границы 1941 года продолжать готовить мощную стратегическую линию обороны. Для этой цели привлечь ТОДДТ. Примечание ТОДДТ. Военностроительные организации в Германии, занимавшейся строительством военных объектов и дорог. Конец примечания: мобилизовать население оккупированных территорий, задействовать всех военнопленных. На этом рубеже взамен переданных на фронт, сформировать 28 дивизий, довести количество соединений на рубеже до 32 пехотных, 10-танковых. и 12 моторизованных дивизий. По линии Висла-Карпаты готовить второй мощный оборонительный рубеж. 14 охранных дивизий, вполне удовлетворительно показавших себя на фронте, преобразовать в пехотные дивизии. Вместо них будут сформированы 14 новых охранных дивизий. Призвать в армию еще два возраста, всего 360 тысяч человек. Призвать в армию еще... 480 тысяч человек фолькс-дойче призывают с оккупированных территорий 280 тысяч добровольцев не немецкой национальности для укомплектования тыловых подразделений. Освободившихся фолькс-дойче используют на пополнение боевых подразделений. Всего будет призвано 1 миллион 20 тысяч человек, что позволит укомплектовать полностью 28 новых дивизий, и восстановить с учетом выздоровевших раненых и больных до полного штата все действующие на фронте дивизии, обеспечив устойчивую оборону на востоке. В течение 1942 года нужно сломить Англию. В декабре перебросить второй воздушный флот и 26 подводных лодок в Италию, парализовать английское судоходство в Средиземном море. В январе перебросить пять танковых и четыре моторизованные дивизии Кроммелю в Северную Африку, затем захватить Египет и перекрыть Суэцкий канал. Весной захватить Сирию, выйти на границу Турции и вынудить Турцию открыть фронт против русских в Закавказье и в Иране. В феврале с помощью воздушного и морского десанта захватить Мальту. Командование десантной операции поручается фон Боку. Весной необходимо атаковать Ирак, захватить нефтепромыслы и наладить транспортировку нефти в Германию. Вскоре в войну вступит Испания. И вместе с испанцами мы захватим Гибралтар и установим полный контроль над Средиземным морем. Командовать операцией в Испании поручено Йодлю. Италия выставит на фронт в Румынию еще три дивизии. Румыния восстановит численность всех своих соединений. Мы направим в Румынию еще четыре танковые и две моторизованные дивизии. Эти войска в декабре должны атаковать русских и восстановить фронт по пруту. Нефтедобычу в Румынии нужно срочно возобновить. Венгрия сформирует шесть горных бригад и закроет Карпатские перевалы. Промышленность полностью обеспечивает потребности фронта в боеприпасах и технике». Новые танки последних модификаций превосходят русские Т-34. Примечание. Это похвальба Гейтера. В альтернативной реальности в конце 1941 года в Германии выпускали танки Т-3 с лобовой броней 50 мм и 50-мм орудием длиной 60 калибров, и танки Т-4 с лобовой броней 50 мм и 75 миллиметровой пушкой длиной 32 калибра. По способности поразить друг друга с равного расстояния, танки этих модификаций уступали советскому танку Т-34 конца 41 -го года, имевшему лобовую броню башни 60 мм и 76 миллиметровую пушку Ф-34 длиной 40 калибров. Но немецкие машины... имели в экипаже освобожденного командира танка и значительно лучшие приборы наблюдения. Так что во встречном бою, при условии равной квалификации экипажей, потери были бы примерно равными. Однако советские танковые корпуса уже имели боевой опыт, а немцам пришлось формировать свои танковые дивизии практически с нуля, не имея достаточного времени для боевой учебы экипажей и подразделений. Конец примечания. Великолепный план. Выполнение его вполне реально. После совещания настроение у офицеров штаба значительно улучшилось. Постоянные неудачи на Восточном фронте подействовали на всех угнетающе. Жаль, что фюрер не принял этот план в 1940 году вместо плана Барбаросса. Это все козни Редера и Канариса, за что они и поплатились. Теперь выполнить этот план будет значительно труднее, поскольку почти все силы связаны на Восточном фронте. Ну, да не боги горшки обжигают. Сухопутные войска не подведут Германию. Справимся. Серпилин из мемуаров За последние пять дней ноября Мы вывели подвижное соединение из боевого соприкосновения с противником и пополнили их. С Западного фронта к нам прибывали эшелоны с танками Т-26Э и БТ-7Э. Танковые корпуса Западного фронта перевооружали на новую технику. Поступающие к нам танки только что вышли из боя. Броня на многих из них несла на себе следы рикошетов и даже пробитий. Тем не менее, все танки были исправны и боеспособны. За отгрузкой строго следили представители Ставки. Неисправные танки Западный фронт направлял на свои фронтовые рембазы и ремонтные заводы. За эти дни нам удалось довести комплект бронетехники в танковых дивизиях до 68%. А на большее количество у нас не было обученных экипажей. Кроме того... Мы получили три отдельных танковых полка РВГК. Я не утерпел и поехал в один из полков посмотреть новую технику. Новые танки и самоходки я увидел впервые. Впечатление превосходные. До сих пор мы использовали для поддержки пехоты при прорыве тактической полосы обороны танковые полки из состава танковых дивизий на танках бт 7 е и т 26 е которые несли при этом потери и ослабляли тем самым силу танковых корпусов после входа в прорыв. Танки и самоходки новых полков просто превосходны в сравнении со старыми БТ-7Э и Т-26Э. У танка Т-34 последней модификации и самоходок на его шасси лобовая броня 60 мм с большими углами наклона бронеплит, Это дает эквивалентную толщину брони почти 90 мм. Из всей немецкой дивизионной артиллерии такую броню могли пробить только 150-мм гаубицы, а их в немецкой дивизии по штату всего 18 штук. Из корпусных орудий 105-мм пушки и тяжелые 150 миллиметровые гаубицы, да еще и 88-мм пушки, которые в небольшом количестве придавались корпусам. Вся немецкая, полковая, вся противотанковая и почти вся дивизионная артиллерия эти машины в лоб вообще не возьмет. Бортовая броня 40-45 мм. Самые массовые немецкие полуторадюймовые противотанковые и трехдюймовые полковые пушки такую броню не пробьют. С небольшого расстояния бортовую броню смогут пробить 50-мм противотанковые пушки и 105 миллиметровые гаубицы. А танковые пушки... На Т-34 стоит трехдюймовая пушка длиной 40 калибров. По сути, дивизионное орудие. На самоходках 85 миллиметровая пушка с баллистикой зенитого орудия и дивизионная 122-мм гаубица. Эти новые танки... Лучше всех немецких и французских танков. В полку 54 танка Т-34, 18 САУ-85 и 12 САУ-122. С такой артиллерией этот полк разнесет в пыль любую полевую оборону и даже долговременную. Полк имеет свою ремонтную и обслуживающую базу. Поговорил с экипажами, танкисты свою технику очень хвалили. Мощные и надежные дизельные двигатели. Скорость и маневренность почти как у БТ-7, а проходимость даже лучше за счет более широких гусениц. Эти полки исключительно полезны для фронта приобретения. По приказу главкома 2 декабря мы завершили подготовку к ликвидации первого из земельских котлов. Начать решили с меньшего по размеру. В котле вокруг селения Сватово размером 12 на 7 километров, находились здесь сильно потрепанные пехотные дивизии и штаб 31-го армейского корпуса. Примерно 15 тысяч человек при сотне орудий. Ввиду малого размера котла, авиацию дальнего действия решили не привлекать. В ночь на 3 декабря по котлу отработали все фронтовые полки легких бомбардировщиков, из ближайших аэродромов Летчики успели сделать за длинную зимнюю ночь по три-четыре вылета. С дальних по одному два вылета. Всего 1600 самолетов вылетов. Весь котел пробомбили основательно. До рассвета подключилась артиллерия, затем дневные бомбардировщики и штурмовики. В 10 часов утра два стрелковых корпуса при поддержке трех танковых полков пошли в атаку. Полностью деморализованный бомбардировкой и артобстрелом, противник оказывал лишь эпизодическое сопротивление. До темноты все было кончено. Наши войска понесли минимальные потери. В плен было взято 4800 немецких солдат и офицеров, включая двух генералов. В тот же день на станции Корсава разгрузился еще один отдельный танковый полк, прибывший из Ленинграда. Он имел на вооружении тяжелые танки КВ. Производство их только что освоил Кировский завод. Это был первый такой полк во всей РККА. На следующий день я поехал посмотреть новую технику. Был впечатлен до глубины своей командирской души. Потрясающие машины. Лобовая броня от 70 до 80 миллиметров. Бортовая 60. Немецкая дивизионная артиллерия, такой танк, Вообще не возьмет. Только корпусная. Пушка 85 мм с баллистикой зенитной. На самоходках 100 миллиметровые пушки и 152-мм гаубицы. Немцам теперь совсем каюк. У них ничего и близко похожего нет. К концу дня 5 декабря отдельные танковые полки были переброшены к другому немецкому котлу, располагавшемуся вокруг города Резекне. В овальном, вытянутом с запада на восток котле, размером 30 на 16 километров, находились остатки четырех пехотных дивизий и корпусных частей. Там же оказался штаб 8-го армейского корпуса. В ночь на 6 декабря котел был обработан легкими бомбардировщиками, совершившими 2100 самолетовылетов. По центральной части котла отбомбились 300 дальних бомбардировщиков. С утра в дело вступила артиллерия. Затем 450 фронтовых бомбардировщиков и штурмовиков. С севера и с юга навстречу друг другу пошли в атаку шесть стрелковых дивизий при поддержке тяжелых танковых полков. До конца дня котел был разрезан на две части. К сожалению, ночью до того ясна погода с крепким морозом испортилась. запада подошел сильный циклон, потеплело, повалил снег, поднялась метель. Ночная авиация действовать не смогла, дневная тоже. Артиллерия не видела целей. Я дал приказ войскам прекратить наступление и закрепиться на достигнутых рубежах. Атаки без поддержки авиации и артиллерии привели бы к бессмысленным потерям в живой силе и технике. Примечание. В реале для советского командования была совершенно не характерна приостановка наступления по каким-либо причинам. От этот войск требовали наступать в любых условиях до полного истощения сил. В альтернативной истории, выиграв начальный период войны, командование действует вполне спокойно, без истерии, понимая, что завоеванные над противником преимущества никуда не денется. Конец примечания. Командование группы «Армии Север» поняло, что в самое ближайшее время все котлы будут ликвидированы. После такой мощной артиллерийской и авиационной подготовки, которую мы проводили перед наступлением, ни одна оборона не устоит. Все окруженные группировки получили приказ на прорыв. В ночь на 8 декабря немцы попытались прорваться. Мы легко отбили попытки прорыва из малых котлов в окрестностях Рызакны. Значительно хуже дело обстояло с большим котлом на восточном берегу Двины вокруг местечка Ливаны. В нем оставалось восемь дивизий и три корпусных штаба, почти девяносто тысяч человек при тысяча ста орудиях и ста двадцати танках. От группы армий Север-Котел отделяла замерзшая западная Двина и занятый нашими войсками коридор шириной двадцать-тридцать километров. Противник пошел в атаку в ночь с 8 на 9 декабря двумя колоннами из северной и южной оконечности Котла, где ширина нашего коридора на западном берегу составляла 20-22 километра. Поскольку лед на реке не держал танки, все они обеспечивали артподдержку прорыва огнем с места с восточного берега. Грузовики лед выдерживал, но въехать на крутой откос западного берега они не могли. Поэтому весь транспорт и почти всю артиллерию немцы оставили на восточном берегу. Тяжелые пушки и гаубицы тоже поддерживали прорыв огнем с места. Атака противника была внезапной. Предварительной арт-подготовки не было. Немцы пошли в атаку в плотных колоннах только со стрелковым оружием. С собой тащили минометы, танковые пулеметы и легкие пушки в конных упряжках. Ширина полосы каждого из прорывов не превышала полутора километров. В каждой из двух колонн наступало до 45 тысяч человек. Северная колонна наступала в зоне ответственности первого Прибалтийского фронта, а южная колонна в полосе нашего фронта. Ночь и сильная метель ограничивали видимость до 50 и 100 метров. Поэтому отражать атаку могли только подразделения, на которой и пришелся удар, всего два стрелковых батальона. В нашей полосе удар пришелся на второй й батальон 487-го стрелкового полка 372-й дивизии 94-го СК. Командовал батальоном капитан Ермилов, а полком подполковник Рюмин. Вовремя поднятый боевым охранением батальон Ермилова стрелетил наступающего противника ураганным огнем. Не обращая внимания на частые разрывы и снарядов, заранее пристрелянные по нашему переднему краю немецкой артиллерии, бойцы вели огонь из винтовок, автоматов, ручных из танковых пулеметов, минометов и даже из противотанковых ружей. Заснеженный лед перед откосом сплошь покрылся трупами солдат в мышинной форме. Однако противник продолжал упорно идти вперед. У бойцов... Закончились снаряженные диски и обоймы, в ход пошли гранаты. Затем лезущих по обледенелому откусу немцев кололи штыками, рубили саперными лопатками. Но немцев было слишком много. Через двадцать минут после начала атаки штаб батальона перестал отвечать на вызовы. Никто из бойцов не отступил. Немцы завалили своими трупами позиции геройского батальона. Капитан Еромилов успел сообщить о прорыве штаб-полка. Оттуда донесение пошло выше. Фланговые батальоны полка Рюмина, не дожидаясь команды, открыли огонь по противнику из стрелкового оружия и легких минометов. Не прошло и десяти минут, как подключилась полковая артиллерия и минометы. Разрывы мин и снарядов пробивали лед, имевший толщину всего 15-20 сантиметров. создавая полыни и трещины. Большое количество немецких пехотинцев провалилось в воду и утонуло. Однако немцы продолжали наступать. Через сорок минут была прорвана вторая линия обороны полка, занятая на этом участке всего лишь одной стрелковой ротой. Известие о прорыве расходилось по войскам фронта, как круи по воде. Плотность нашего огня нарастала. Подключилась дивизионная артиллерия, затем корпусная. Весь огонь был сосредоточен на полосе прорыва. К сожалению, огонь велся по площадям, так как ограниченная видимость не позволяла вести корректировку. Тем не менее, каждый разорвавшийся снаряд наносил ущерб противнику, продвигавшемуся густыми колоннами. Я дал команду командирам 5 и 23-й танковых дивизий. оставленных нами в коридоре, именно на такой случай, нанести удар во фланги прорывающейся группировки. Поднятые по тревоге танкисты с десантом мотострелков на броне танков совершили 15-километровый ночной марш и ворвались в боевые порядки противника. В условиях почти полного отсутствия видимости в метели и снежных заносах 220 танков БТ-7Э – Обрушились на пешие колонны противника. Огонь всей артиллерии был перенесен на реку. Выкрашенный белый цвет танки, как призраки, возникали в ночной теме из струй посемки и давили гусеницами разбегавшихся солдат противника. Ну да, по колено в снегу особо и не разбежишься. Как доносил позже командир дивизии, полковник Темнов, После боя танкисты с большим трудом с помощью железных крючев очищали гусеницы и катки танков, отнабившихся в них и примерших кусков человеческой и конской плоти. Танковые пулеметы выходили из строя из-за перегрева стволов. Немцы сопротивлялись с отчаянием обреченных. Дивизия потеряла 63 танка, погиб почти весь танковый десант. За три часа до рассвета противник атаковал внешний фронт кольца окружения. На 354-ю стрелковую дивизию навалились две немецкие пехотные дивизии. Атака проводилась на фронте шириной всего 2,5 километра. Фактически, две дивизии атаковали один полк 837-й стрелковый, стыло к позициям полка в это же время. Расстроенными толпами подошли прорывающиеся группы противника. Бои гремел до середины дня 9 декабря. Некоторые части окруженных удалось прорваться. По послевоенным немецким данным, в полосе нашего фронта прорвалось 13 тысяч человек. Мы захватили 6 тысяч пленных, в том числе трех генералов. Убитыми противник потерял не менее 26 тысяч человек. Наши потери составили 3200 человек, из них 2300 убитыми. Противник потерял всю бронетехнику, всю артиллерию и весь транспорт. В полосе первого Прибалтийского фронта прорвались 11 тысяч человек. Две трети состава окружённой группировки было уничтожено. С 11 по 17 декабря, когда погода наладилась, войска фронта с минимальными потерями уничтожили группировки, окруженные у Резакны и у Дагды. В плен было взято семь тысяч человек. Так закончилась операция двух прибалтийских фронтов против танковой группы Гудериана. Это было последнее крупное наступление, предпринятое немецким командованием в 1941 году. Всю оставшуюся часть зимы 1941-1942 годов При Балтике немецкие войска оставались в стратегической обороне. 20 декабря началась подготовка совместной наступательной операции Западного и Второго Прибалтийского фронтов. Перед этим, по приказу главкомата, фронт Кузнецова передал нам почти все свои подвижные соединения. Из тыла в эти соединения потоком шли отремонтированные танки Т-26С БТ-7Э, а также самоходки на их базе. Насколько я понял, нам повезло использовать оставшуюся в армии старую бронетехнику. Я знал, что Южные, Юго-Западный и Западные фронты уже перевооружили свои танковые и моторизованные войска на новые танки и самоходки. В результате этой операции в котле должна была оказаться значительная часть сил групп армий Центр и Север. Наш фронт в этой операции обеспечивал левый фланг Первого Прибалтийского фронта, а в дальнейшем должен был сформировать внутреннее кольцо окружения, высвободив войска обоих наступающих фронтов. Экипаж машины боевой 27 ноября дивизии 31 го танкового корпуса были выведены из боевого соприкосновения с противником. Однако две дивизии корпуса остались на плацдарме, захваченном Вторым Прибалтийским фронтом в ходе ноябрьских боев на западном берегу Двины. Пятая танковая дивизия расположилась в поле между местечками Заса и Огас. Чтобы и тыловики, конечно, заняли все уцелевшие дома на серверных пунктах, а танкистам и мотострелкам пришлось встать в чистом поле. Экипаж танка младшего лейтенанта Юрия Барышева расположился со всеми возможными, в данном случае удобствами, то есть, выкопал в мерзлой земле просторный окоп, наехал на него танком, накрыл танк врезентом и поставил в окопе железную печку типа буржуйка. Ближайшим, растущим на болоте леске, нарубили жердей и елового лапника, перекрыли им окоп и ими же застелили дно. Поверх брезента тоже накидали лапник и присыпали снегом для маскировки. Поскольку желающих нарубить лапник было много, пришлось за ним заходить далеко в болото. Ходить по присыпанной снегом трясине можно было только с большой осторожностью. Устоявшие не особо сильные морозы еще не успели накрепко сковать болото. Обустройство быта заняло полных два дня. В общем, жить было можно и в таких условиях. Далений фронта километров двенадцать, так что противный карт обстрелами не беспокоил. Авиация тоже не донимала виду нелетной по большей части погоды. Горячее питание и фронтовые сто грамм доставляли вечером. а по утрам раздавали сухпай, тушенку и хлеб. Чаек кипятили себе сами, на печке, по потребности. Экипаж, мехвод сержант Кондаков и заряжающий крастормец Сазанский регулировал двигатели, трансмиссию, чистил и смазывал вооружение, очищал от консервационной смазки полученные снаряды, подтягивал подвеску. Покрасили всю машину белый цвет масляной краской. Танк. Какие все оставшиеся после ноябрьских боев в батальоне 25 танков, 5 САУ, 2 ЗСУ и 6 БТР был заправлен под завязку бензином и загружен боекомплектом. Тем не менее, скучать экипажу не приходилось. Сержанты и красноновейцы в свою очередь ходили в караул и в наряды на хозработы. работы. Командиров танков ротный каждый день собирал на тактические занятия, да и политрук роты, Каждый день танкистов по донимал. Восьмого к вечеру пошел снег, поднялся ветер, началась пурга. Экипаж, как обычно, поужинал и улегся спать. Как вдруг подбежавший взводный лейтенант Васькин приподнял брезент и заорал Боевая тревога! Выступаем через восемьдесят минут! Командиром сбору ротного! Приказав экипажу срочно греть воду для двигателя и сворачивать бивак, барышев рысью потрусил по засыпанной снегом тропинке к танку командира роты. Ротный, подождав, пока собрали все командиры танков, сообщил, что немцы большими силами форсировали двину южнее местечко Дигная и прорвали фронт с тыла плацдарма, и поставил задачу выдвигаться по ходу порядке в составе полка по маршруту Огас-Каугури-Геркени. порядок следования в колонне первый тб второй тб мсб ББП. мотострелковая рота пойдет десантом на броне все бронетранспортеры идут в хвосте второго тб чтобы не задерживать движение сбор колонны в 21.40. один дистанцию марша одиннадцать километров Встретив противника развернуться в боевой порядок и атаковать его во фланг в первом эшелоне Атакуют танковые батальоны во втором мотострелковый батальон. Цель операции — перерезать выдвигающуюся от Дигнаи на юго-восток колонну противника и соединиться с танкистами 23-й дивизии, наступающей навстречу на Геркеане с юга. Затем занять оборону фронтом на восток и предотвратить выход противника из окружения. Комсвода-2 Велетенников задал вопрос. Фары и стоп-сигналы на большинстве танков разбиты в боях и не заменены. Сейчас метели, темнота, низги не видно. Как в темноте будем следовать колонной?» Ротный ответил. «Подключить к бортовой сети лампы-переноски, вывести их провода через люки и дать в руки десантникам. Пусть светят переносками на корму танков. Дистанция 15 метров». Комполка обещал не торопиться, чтобы не разорвать колонну и чтобы... Автомашины и мотострелков не отстали в заносах. Танки с уцелевшими фарами распределить в колонне равномерно. Выслушав приказ, командиры разбежались по местам. Кондаков и Сазанский вовсю раскочегарили печку и грели на ней ведро воды для двигателя. Начали свертывать промерзший брезент. Минут через десять упорной борьбы с обледеневшим брезентом он был сложен и увязан на корме танка. Собрали в окопе нехитрые пожитки и убрали в танк. Не подвели, деды, из ББО. Вовремя подъехал ЗИС-6 и передал канистру с кипятком, который тут же залили в радиатор. Согрелось и ведро на печке, его вылили туда же. Разогретый горячей водой двигатель завялся с полоборота. В двадцать танк танк Барышева бортовым номером 37 занял свое место В самом хвосте формирующейся колонны. Третий взвод второй роты второго батальона шел по средним в колонне танков перед бронетранспортерами ботострелков. Подошли семь автоматчиков из отделения старшего сержанта Погосяна, составлявшего по штату роты десант на танки Барышева. Юра вручил Погосяну переноску, наказал сети только на корму танка. И ни в коем случае не в глаза. следующему экипажу в колонне. Между танками бегал, роты и пинками загонял запоздавшие со сборами экипажи в колонну. На горец за 21.50, колонна полка сдвинулась с места. До третьей роты второго батальона очередь двигаться с места дошла только через десять минут. Крутила снежная струя метель, на танки Барышева фары не уцелели, Но освещенную переноской корму, едущего в пятнадцати метрах впереди танка, было видно. Свет лампы хорошо отражался от выкрашенной белой краской брони. Кондаков и Барышев ехали с открытыми люками. Ветер бросал в лицо пригоршни снега. Но потерять идущий впереди танк было смерти подобно. Это Барышев понимал отчетливо. Отстав от колонны, экипаж заблудится в метели, и собьет с пути всех, кто идет следом. Смутно просматривалась освещенная корма и уцаревший стоп-сигнал второго танка. Корму третьего было видно лишь изредка. Комполка, проверив по докладу замыкающего бронетранспортера, что вся полковая колонна стронулась с места, приказал увеличить скорость до двадцати км в час, сообщив, что комди по радио потребовал ускорить выдвижение. Прорвавшиеся ремцы громили тылы стрелковых дивизий Позже было установлено что противник численностью свыше 40 тысяч человек прорвался по маршруту дигная геркеани сили мазалати вдоль проселочной дороги проходящей по полям между двумя крупными заболоченными лесными массивами юрий высунувшись по пояс из люка во все глаза глядел вперед стараясь не потерять из вида корму идущего впереди танка. Открытая крышка люка хотя бы чуть-чуть защищала его от встречного ветра. Мехот тоже ехал с открытым люком. Баршев очень надеялся на опыт Кондакова, служившего с 1939 года и воевавшего с июля. Сам он прибыл в полк из училища в сентябре и тоже успел повоевать. Тем не менее... Юрий напряженно следил за кормой, идущего впереди танка, готовясь подсказать Кондакову, если тот собьется с курса. Сидевшему значительно ниже механику-водителю доставалось в лицо снежной пыли гораздо больше. Помимо поземки, ему в лицо летели и клубы снежной пыли из-под гусениц переднего танка. Барышев оглянулся. Средом шел концевой танк, младлея Пичугина. сгоревшей фарой, за ним САУ, закрепленная за взводом, и ротная ЗСУ, каждая с двумя целыми фарами. За ними, сквозь поземку, на поворотах, проблескивали фары бронетранспортеров, временами совсем пропадавшие во мгле. Колонна постепенно увеличивала скорость. Минут через пятьдесят марша впереди загрохотали пушки танков. В наушниках прозвучал доклад командира разведроты о столкновении с противником, затем голос командира полка, сдублированный сначала комбатами, затем ротами командирами, развернуться в боевой порядок и атаковать противника. Минут через пять передний танк повернул под прямым углом вправо и начал увеличивать скорость. Кондаков не отставал. Неожиданно передний танк... Резко вельнул влево, и прямо перед ним возникла корма сорвившегося танка. Спешившийся с него десантник крест-накрест размахивал лампой. Кондаков резко взял вправо, обходя аварийный танк. Как назло, левая гусеница влетела в глубокую канаву, забитую снегом. Танк забуксовал. Экипаж бросил вперед. Десантники с с брони. — Давай назад! — заорал Барышев. Кондаков переключил передачу на задний ход и рывком выдернул танк из ямы. Десантники полезли на броню. Заминка заняла меньше минуты, но корма переднего танка скрылась во мгле. Некоторое время удавалось идти по следу, но след трижды терялся, заметаемым снегом. После третьей остановки след исчез. Юра соскочил с танка и побежал назад. Все четверо командиров машин собрались у САУ. За ЗСУ никого не оказалось. Очевидно, бронетранспортеры отстали раньше, когда колонна увеличила скорость. Как назло, у всех собравшихся были на борту только радиоприемники и ни одного передатчика. Старшим командиром оказался командир сау лейтенант Деточкин. После короткой дискуссии решили идти полкилометра на запад по компасу, который имелся у Деточкина. По приказу полк должен был развернуться на два километра по фронту, батальон на километр, из которого примерно полкилометра уже прошли. Затем решили повернуть на юг и идти до встречи с полком или с немцами. Если не найдут полк, развернуть танки в цепи и атаковать противника. Самоходка следует за танком Барышева и поддерживает его огнем, зенитка поддерживает танк Пичугина. Если Натолкнулся на крупные силы противника, спешивается десант и занимает круговую оборону. Командиры разбежались по машинам. САУ вышла вперед. Короткая колонна двинулась в темноту. Артиллерийская коронада слева усиливалась. В наушниках прозвучала команда. Комполка приказал всем экипажам медленно продвигаться вперед, расстреливая перед собой немецкую пехоту. «Минут через пять...» После поворота, при свете фар, Деточкин увидел перед собой бредущих в метели немцев. Сау долбанула по ним из пушки и остановилась, пропуская танки вперед. Кендаков, как и было условлено, рванул танк влево-вперед, обгоняя Сау. Справа, на этот же уровень, выскочил танк Пичугина. При свете фары Пичугин увидел немцев и начал косить их короткими очередями из спаренного пулемета. Барышев тоже дал очередь, еще ничего не видя перед собой, и при вспышках выстрелов увидел бредущий по колено в снегу немцев. Танки двинулись вперед на малой скорости, на первой передаче поворачивая башни вправо и влево и поливая испаренных спаренных пространство перед собой. Десантники били по немцам из автоматус. Влево гулко полила картечью трехдюймовка САУ, следовавшей метрах тридцати за танком Барышева. ЗСУ лупило направо короткими очередями трассирующих снарядов. Левее слышалась густая трескотня пулеметов и частое буханье орудий. Значит, группа Деточкина правильно вышла на правый фланг батареона. Фашисты опомнились и открыли плотный огонь из винтовок, ручных пулеметов и автоматов. Пули звонко застучали по броне. Пришлось закрыть люки. Десантство вскочил с брони и укрылся за танками и самоходками. И группа продолжала медленно продвигаться вперед. Судя по частым вспышкам выстрелов в окружающей теме, немцев вокруг становилось все больше. Их огонь уплотнялся. Глянув назад в смотровую щель, в свете фар САУ, Баршов увидел, что десантники залегли. О ТПУ приказал кондакову остановиться. Как и было оговорено на такой случай, танки и самоходки встали четырехугольником, заняв круговую оборону. Десантники залегли за броней. Минут через пять всех появлявшихся в поле видимости немцев в радиусе 50 метров перебили. Остальные, видимо, обходили остановившиеся танки стороной. На большем расстоянии ничего видно не было. Однако командир полка радиоупорно приказывал всем экипажам не останавливаться, а продвигаться вперед, поддерживая локтевую связь с соседями. Командирам пришлось снова собраться у самоходки. Решили продвигаться вперед, забирая влево, чтобы соединиться с основными силами полка. Мы разошлись по местам и медленно двинулись с места. Пройдя метров двести, буквально натолкнулись на густую толпу немцев. Фашисты принялись светать по танкам гранаты. К счастью, ничего не повредили. Видимо, гранаты были противопехотными. Снова встали. На этот раз по танкам, кроме пулеметов, ударили бронебойки. Броня загудела, и слева над головой Юрий увидел круглую дырку. Справа еще одну. Пуля из ПТР пробила оба борта насквозь. Резко крутанул башню влево. По касательной без пробития прошла еще одна пуля из бронебойки. Почти наугад дал длинную очередь из пулемета, расстреляв остаток диска. Пока Сазанский менял диск, увидел в триплекс на фоне многочисленных вспышек винтовочных выстрелов более яркую вспышку. В лоб башни ударила еще одна пуля из ПТР, не пробила. Барашев навел пушку на место вспышки. При следующем выстреле... Немецкого бронебойщика поймал вспышку перекрестия прицела и нажал на спуск. Яркий разрыв посколочного снаряда высветил залевших немцев. Добавил еще два снаряда, потом расстрелял целый диск из пулемета. В группе Деточкина снова пришлось остановиться, пока не перебили всех немцев в поле зрения. Комполка продолжал требовать продвижения вперед. Ползком просто идти было невозможно из-за густо систевших пуль. Командиры снова собрались у САУ. Хуже всех пришлось десантникам. У них уже было двое погибших и четверо раненых. Раненых положили в САУ и в ЗСУ. Самоходчикам тоже приходилось туго. У них бортовых пулеметов не было. В качестве средства самообороны САУ и ЗСУ имели по автомату с тысячей патронов. из которых можно было стрелять бортовые амбразуры. Танк Пичугина получил две пробойные от ПТР САУ-4. Хуже всех приходилось расчету зенитки. миллиметровую броню ограждения пушки пробивали даже винтовочные бронебойные пули. В расчете ЗСУ уже один раненый и один убитый. Решили посадить в САУ и в ЗСУ по два автоматчика для круговой обороны. Благо, обе машины имели открытый сверху боевой отсей и попробовать продвигаться влево-вперед. Снова продвинулись метров на сто и снова встали. Фашистов вокруг становилось все больше. Снова попали под обстрел бронебойщиков. Пока всех немцев вокруг перебили, зенитская пуля из ПТ разбила двигатель. Начальство, однако, продолжало по радио гонять танки вперед. Оставлять ЗСУ одну было никак нельзя. Пулемета у нее нет, а боекомплект зарядов для боя с пехотой недостаточен. Всего 1400 снарядов, из которых почти 400 уже расстреляно. Пацы из пуль посовещались и решили оставить у самоходки танк Пичугина, всех раненых и пятерых автоматчиков. Танк Барысова, Сау-Деточкина и шестеро оставшихся автоматчиков должны были двигаться вперед. решили идти влево по кратчайшему пути на соединение с основными силами полка. Танк и самоходка медленно поползли вперед. Метель продолжала бушевать. Не пройдя из ста метров, снова натолкнулись на толпу фрицев. Пули горохом молотили по броне. Вблизи танка рвались гранаты. Барышев поливал немцев из пулемета, опасаясь только перегреть ствол. Снова ударили противотанковые ружья, в бортах башни и корпуса добавились три дырки, но, к счастью, никого не зацепило. Посылая снаряд за снарядом, по ярким вспышкам выстрелов, удалось подавить бронегозчиков. В этот момент танк бросило вперед, тяжкий грохот ударил по ушам. Глянув назад, Юрий увидел пылающую факелом самоходку. Приказал Кондакову сдать назад. когда танк поравнялся с самоходкой и увидел, что полыхающая ярким пламенем рубка самоходки раскрылась по всем швам. Явный признак взрыва боекомплекта. Очевидно, пуля из бронебойки угодила в укладку со снарядами. Приподяв крышку люка, позвал десантников. Никто не откликнулся. Очевидно, взрыв убил всех, прятавшихся за броней, сау-автоматчиков. «Один в поле не воин», — решил барышев и приказал Кондакову отходить сзади уходом. Вскоре увидел горящий танк Пичугина. ЗСУ молчало. Поравнявшись, ЗСУ остановились. Барышев расстрелял два диска, вращая башню по кругу, выбивая всех замеченных фрицев. Затем выскользнул из -за люка и подполз к зенитке. Весь расчет орудия погиб. Уцелели лишь мехвод, и заряжающий, сидевший в корпусе самоходки, и трое автоматчиков, забившихся под самоходку. Мехвод доложил, что танк Пичугина вспыхнул мгновенно, очевидно от попадания в бензобак. Экипаж танка не выскочил. Десантники и расчет орудия погибли от массированного ружейно-пулеметного огня немцев. Младлей приказал экипажу в ЗСУ с помощью десантников расстрелять весь боезапас В сторону противника, никуда особенно не прицеливаясь. Барышев надеялся, что снаряды ЗСУ найдут свою цель в густых толпах немцев. Сам залез в танк и прикрыл зенитку с тыла. Минут десять трассирующие очереди 23 миллиметровой автоматической пушки прошивали метельную мглу навстречу немецким толпам, полностью выкосив сектор градусов в 60 в общем направлении на юго-восток. Танк из пулемета простреливал для профилактики другие секторы. Но все хорошее быстро кончается. Противник подтащил противотанковую пушку, и прежде чем Барышев успел ее подавить, влепил три снаряда в ЗСУ. Все бойцы в самоходке погибли. К счастью, она не загорелась. — Ну, суки! — яростно подумал Юрий. — А теперь держитесь. Будем с вами рассчитываться. «Поквитаемся за всех!» «Парни!» «Наши всех побило! Одни мы остались!» «Приказа отступать не было!» «Погнали вперед!» «Немцев давить!» — прокричал он в ТПУ. Поддерживаю командир!» — спокойно отозвался Кондаков. «Пока же лицам, Кузькину мать!» — азартно откликнулся Сузанский. «Дима, сколько снарядов и патронов осталось?» — спросил Юра у заряжающего. — Да еще много. Около сотни снарядов и девятнадцать дисков к пулемету. Баршев приподнял крышку люка и крикнул во тьму. — Эй, есть кто живой? — Я, товарищ лейтенант, — отозвался голос из темноты. — И со мной еще один боец, в ногу раненый. — Дима, давайте с бойцом раненого в танк. Заберите в самоходке четыре автомата и все рожки к автоматам. В самоходке должно быть много рожков. Берите только полные, мы вас прикроем. Сазанский выскользнул в темноту. Поворачивая башню по кругу, Баршев давал короткие очереди по три-пять патронов по тьму. После ураганного огня зенитки немцы не показывались. Сперва танк спустили раненого и положили на пол, затем начали передавать автоматы и магазины к ним. Наконец влезли Сазанский с автоматчиком. — Как звать вас, бойцы? — поинтересовался командир. Красноармеец Кравцов!» — ответил автоматчик. Младший сержант Берюлин отозвался снизу раненый. «Кравцов, вот в корме башни бойница, давай к ней с автоматом. В тесноте да не в обиде, будешь охранять нас с тыла. Бирюлин, подавай ему автоматы с примкнутыми рожками и меняй рожки. Патронов можете не жалеть, их много». Убедившись, что все заняли свои места, приказал. «Но...» Теперь погнали. Наше спасение в скорости. Кондаков полный вперед. Дави всех гадов гусяницами. Сдревев четырехсот сильным двигателем, БТ-7Р рванулся вперед, быстро набирая скорость. Все дальнейшее Юра помнил только урывками. Во вспышках пушечных и пулеметных выстрелов танк ломился вперед через толпы немцев. Он несся по заснеженному полю сквозь метель, вздымая клубы снежной пыли на скорости не меньше тридцати километров. Высокая скорость и ограниченная пятью метрами видимость не позволяли противнику подготовиться к противодействию. Из метели возникали силуэты фрицев и тут же беззвучно исчезали под корпусом. Ощутимо ударяли по лбу корпуса, возникавшей из мглы лошади, Трещали под гусеницами повозки. Спаренный пулемет и автомат в корме башни тарахтели, не переставая. Кондаков вел танк зигзагами, выбирая, где толпы немцев погуще. Увы, минут через двадцать танк налетел на неожиданно возникшую перед ним противотанковую пушку. Заскрежетал металл по металлу, затем танк резко крутанул на месте влево. Все крепко приложились к броне. «Гусеницу порвали! Командир!» — крикнул в ТПУ Кондаков. Танк встал. Тот же на броню обрушился ливень пуль. Броня загудела. Рядом грохали гранаты. Крутя башню, отстреливались из двух столов. Расчистили все вокруг себя на полста метров. Вылезти наружу для ремонта гусеницы не было никакой возможности. Пули стучали по башне. по-прежнему часто, хотя разрывы гранат прекратились. — Ну, все, парни, сейчас они подтянут бронебойщики, а и пушку притащат и расстреляют нас. Ну, и мы их до тех пор еще настреляем. — Да уж, командир, мы на гусеницы не меньше роты фрицев уже намотали, а то и больше. — Надолго немцы наш танк запомнят, — ответил Сазанский. «Мертвые сраму не имут», — отозвался снизу, вспомнивший слова какого-то древнерусского князя, оказавшийся начитанным автоматчик берюрин Остальные промолчали. Барышев крутил башню и стрелял, стрелял, стрелял. Ограничивало только опасение перегреть ствол пулемета. Кравцов не отставал. Удалось подавить два одновременно открывших огонь противотанковых ружья. В танке добавилось дырок. Замолчал разбитый пулей двигатель. убила Кравцова. Сазанского ранило в бедро. Кондаков перевязал его и встал с автоматом к тыловой амбразуре. Раненые подавались снаряды, диски и автоматы с примкнутыми рожками. Юра, не переставая, вращал башню и вел огонь, не позволяя фрицам приблизиться на бросок гранаты. Ружейно-пулеметный огонь по танку не прекращался, метель не ослабевала. Следующий немецкий бронебойщик, прежде чем погибнуть, убил Бирюлина. Пока им везло, бензобаки не загорелись, башня крутилась, танк стрелял. Барышев уже потерял счет времени. Казалось, бой продолжается бесконечно. Убило Сазанского, по-видимому, винтовочной пулей, влетевшей в одну из дырок в броне. Очередной бронебойщик все-таки угодил в трансмиссионный отсек. Пуля пробила бензобак. Из кормы танка выбросило языки пламени. Барышев и Кондаков, схватив автоматы, вывалились из танка через рюками хвода. Кондаков успел прихватить два автоматных магазина. Пламя быстро охватило весь танк. Поскольку после обрыва гусеницы танк крутануло до 180 градусов, Они свалились прямо в снежную колею, продавленную танками, и быстро поползли по ней. Отползли метров десять и наткнулись на разбитую танком пушку. Вокруг пушки валялись трупы раздавленных и постреленных немцев. В танке начали трещать патроны и гулко бухать снаряды. При каждом взрыве из всех щелей выбивало пламя. Баршев огляделся. Немцев не увидел. Видимо, они опасались взрыва боекомплекта и не подходили близко. Но зря. В отличие от трехдюймовых снарядов САУ, снаряды сорокопятки не имели склонности к детонации. Кондаков принялся вытряхивать одного из немцев из шинели. — Ты что удумал? — спросил Варышев. — Снимай с немца шинели, девай, а вы спримем за своих мертвяков и отлежимся под пушкой, — ответил Кондаков. — В его словах был смысл. Лейтерант принеслась стягивать шинель с ближайшего немца. Надели на себя немецкие шинели шапки, сняли с трупов еще по одной шинели, затем залегли в снег. Под расположенным почти горизонтально щитом покореженной пушки постелив шинели. конечно, целиком по щит они не поместились, головы и плечи остались снаружи. Танк полыхал минут пятнадцать. За это время их занесло снегом... как и все лежащие рядом трупы. Лежать пришлось очень долго. К счастью, проходившие рядом немцы совсем не интересовались раздавленной пушкой и понуро обрели цепочками по своим следам. Лишь однажды один из них сошел с протоптанной тропы и некоторое время постоял вблизи, рассматривая раздавленную пушку, но трогать ничего не стал. Справа от них все время трещали пулеметы, и звонко бухали танковые пушки. Дивизия вела бой. Слева в отдалении часто и тяжело рвались снаряды. Эта артиллерия ставила огневые заслоны на пути отходящих немцев. Промерзали до костей, несмотря на дополнительные шинели. Всю ночь пытались согреться, напрягая в статике мышцы рук и тела. К счастью, мороз был несильным, около десяти градусов. но от ветра закрывал щит пушки и наметенный на нем сугроб. Ногами для согрева можно было двигать, по щитом пушки их никто не видел. Перед рассветом через них прошли, преследуя сступающих немцев мотострелки из их дивизии. Пропустив первые цепи, чтобы не пристрелили по ошибке, они вылезли из сугроба, в который превратилась пушка, сняли шинели и пошли к своим. По итогам боя комбат представил обоих медалям за отвагу. Больше давать не стал, поскольку их ночную лёжку под пушкой можно было при желании расценить двояко. Из книги Курта фон Типпельскирха «История Второй мировой войны». В декабре русские продолжили свое давление на немецкие войска, не проводя, однако, крупных стратегических операций. наступательный потенциал русских был временно исчерпан. В Прибалтике в начале декабря войска Серпелина уничтожили две окруженные в районе и Дагдой группировки. Предварительно немецкие войска были подвергнуты массированным авиационным ударам, начавшимся с ночных бомбардировок. В налетах на каждый из котлов участвовали более двух тысяч самолетов. С рассветом русская артиллерия открыла ужасающие силы артиллерийский огонь, по силе вполне сравнимый с самыми мощными артиллерийскими ударами Первой мировой войны. Затем в дело вступили сотни дневных бомбардировщиков и штурмовиков. В результате обороняющиеся войска понесли огромные потери, их воля к сопротивлению была подавлена. Гальдеру и Бушу удалось убедить Гитлера в необходимости прорыва из окружения самой крупной группировки, окруженной на восточном берегу Западной Двины в районе Ливан. Там в котле оставались 47-й моторизованный, 23-й и 32-й армейские корпуса, всего 92 тысячи человек. Немецкое войска предприняли героический прорыв через широкую двину и 20-километровый коридор, занятый противником. Им удалось форсировать реку и прорвать мощный береговой оборонительный рубеж. Переправить через реку тяжелое вооружение никакой возможности не было. Затем пехоте вооруженной только легким стрелковым оружием пришлось прорываться через боевые порядки танковых дивизий противника. Пробиться смогли лишь 23 тысячи человек. Все тяжелое вооружение было потеряно. Затем русские нанесли Мощные удары в Румынии, массированным бомбовым и артиллерийским ударом, подверглись плацдармы, захваченные немецкими войсками за реками Яломица и Бузел, в ходе ноябрьского контрнаступления. Войска Тюленева, имеющие десятикратно численное превосходство при поддержке большого количества танков, сумели ликвидировать плацдармы. Примечание. Теперь Скирх преувеличивает. Десятикратным было преимущество только в танках. По остальным видам вооружений преимущество было трех-пятикратным, а по живой силе стороны были равны. Конец примечания. Несмотря на мужественное сопротивление войскам рейхенау, пришлось оставить плацдармы. После всех этих тактических неудач командующим группой армий Центр Юг до удалось убедить Гитлера разрешить отвод. войск из мешков, образовавшихся в Белоруссии и на Украине в результате ноябрьского наступления русских. Во второй декаде декабря обе группы армий в образцовом порядке отвели войска из мешков. Отвод проводился по этапам на заранее подготовленные и занятые войсками промежуточные оборонительные рубежи. Благодаря этому русским нигде не удалось прорвать оборону, воспользовавшись отходом войск. В результате отвода удаления фронта сократилось почти на 500 километров, что позволило Кюхлеру и Рейхенау повысить плотность оборонительных порядков своих дивизий и вывести часть войск с фронта в резерв групп армии. Оперативная обстановка существенно упростилась. Войска получили некоторую передышку, оказавшуюся, однако, недолгой. Впрочем... Отвод войск из мешков и разрешение на прорыв и окружения в Прибалтике были лишь исключениями. В остальном Гитлер продолжал категорически настаивать на запрещении по страхам расстрела всякого самовольного отступления. То, что эта временная мера позволила удержать фронт от полного обрушения в ноябре, убедило Гитлера в правильности его стратегии и снова подкрепило его убеждения собственной непогрешимости. Командование армии из этого временного тактического принципа сделало панацею от всех бед, когда на место гибкого и ответственного руководства искусственных действий с использованием пространства и попеременной смены наступления и обороны, в чем всегда заключалась сила немецкого командования, был поставлен принцип упрямого удержания всех позиций. Под давлением Гитлера немецкое командование все больше склонялось к этому схематизму. Гитлер почти совершенно отвергал отвод войск как оперативное средство, необходимое для того, чтобы восстановить свободу действий или сэкономить силы. Мнительный и недоверчивый Гитлер оставлял право принимать всякое, даже малейшее тактическое решение только за высшей инстанцией. С тех пор, как немцы в ноябре, в оригинале под Москвой, впервые потеряли инициативу после того, как были испытаны первые поражения, в их стратегии появились прямо-таки патологические черты. Это связано с особенностями характера Гитлера, которые, конечно, не могут быть изложены в нескольких кратких замечаниях, но они оказали такое решающее влияние на ход войны, что о них нельзя не говорить». Гитлер с тридцать третьего года не знал неудач. Мысль о том, что такое положение может когда-нибудь закончиться, что чужая воля окажется сильнее, чем его, была непостижимой и невыносимой для этого человека, который постепенно сжился с мифом о своей непогрешимости, сомнамбулически следовал своей интуиции и которого льстивая пропаганда. чего ведомо или нет, неизвестно. Подняла до величайшего полководца всех времен. Веру в себя он должен был сохранять, несмотря ни на что. Только так он мог сохранить и силу внушения, необходимую, чтобы поддерживать у других веру в свое величие. Всякая добровольная уступка была для него равносильна потере власти и престижа, подчинению чужой силе, следовательно... Никаких уступок не могло быть. Если еще так много людей и техники приносилось в жертву ради бесполезного сопротивления, то это вина других. Для него гораздо чувствительнее было бы собственное моральное поражение. Не будет ошибкой искать цветом этом болезненно эгоцентричном настроении Гитлера ключ к пониманию его руководства операциями в последующие годы. Неизбежным средством подобного ведения войны было такое использование живой силы и техники, которое намного превышало их возможности. В принципе, правильное положение в решающие моменты напрягать последние силы войск стало, однако, постоянным явлением. Примечание. Автор приносит извинения читателю за столь пространное цитирование Типпельскирха. Однако... Свидетельство непосредственного участника событий, имевшего непосредственные контакты с ближайшим окружением Гитлера, представляются весьма ценным. По мнению автора, описанные патологические черты характера во многом присущи и Сталину. Руководство действиями Красной Армии в начале войны со стороны Сталина в реале имеет те же самые отличительные черты, отмеченные Тимперскирхом у Гитлера. Только Сталин упорно давал войскам прямо противоположную директиву. наступать во что бы то ни стало. Как говорится, два сапога пара. Конец примечания. Жуков из книги «Воспоминания и размышления». Начало декабря запомнилось мне... интенсивной работой Госкомитета обороны. На заседаниях Ставки ВГК, проходивших через день, я обязан был присутствовать как член Ставки. А тут меня вызывали еще и на каждое из заседаний ГКО, проводившихся поочередно с заседаниями Ставки. Впрочем, это время тратилось с пользой. Госкомитет рассматривал вопросы разработки новых видов оружия и совершенствования существующих, вооружений, на основании опыта ноябрьских наступательных операций. В ноябре мы впервые за время войны вели наступательные операции оперативно-стратегического масштаба. В это же время ГКУ уточнял мобилизационный план на 1942 год, а также рассматривал вопросы наращивания выпуска вооружений и боеприпасов. Наибольшее внимание... Было уделено анализу боевого применения бронетанковых войск. Было принято важнейшее решение о преобразовании ударных армий в танковые армии постоянного состава. Примечание. В реале танковые армии постоянного состава появились только в 1943 году. Конец примечания. В каждую танковую армию решили включить один танковый корпус. Один мотострелковый корпус, артиллерийскую дивизию, инженерно-транспортную дивизию в составе инженерно-саперного, понтонно-мостового и двух автотранспортных полков и легко-бомбардировочную авиадивизию. Пришли к решению, что танковые армии должны вводиться в чистый прорыв для развития наступления. Чистый прорыв тактической обороны противника — должны обеспечивать свежие стрелковые корпуса при поддержке приданных тяжелых танковых полков после массированных артиллерийских и авиационных ударов. Для проведения наступательных операций, помимо постоянного состава, танковой армии могли придаваться стрелковые корпуса и артиллерийские корпуса РВГК. В доступлении танковую армию должен поддерживать приданный ей отдельный авиационный корпус. Ввиду слабости вооружения и бронирования танка Т-50, было решено прекратить формирование танковых дивизий на его основе. В дальнейшем танковые дивизии формировать только на основе танков Т-34. Легкие танки Т-50 оставить на вооружении разведывательных подразделений танковых дивизий. Существующие дивизии на танках Т-50 перевооружить танками Т-34. На шасси танков Т-50 выпускать зенитные самоходные установки со спаренной 23 или 37-мм пушкой, которыми вооружать танковые дивизии по мере выбытия и строя ЗСУ-26 и ЗСУ-БТ. Для мотострелковых дивизий на шасси Т-50 выпускать противотанковые САУ-57 с пушкой ЗИС-2 калибра 57 мм, и легкие САУ-76 с трехдюймовой пушкой ЗИС-3. Танки, КВ и самоходки на их основе решили использовать в отдельных тяжелых танковых полках РВГК, которые должны придаваться стрелковым дивизиям при прорыве ими долговременной обороны. В составе мотострелковых дивизий вместо батальонов САУ-26 и БА-10 ввести один батальон САУ на базе танка Т-50 из 17 САУ-57 и 16 САУ-76. Два полк мотострелковой дивизии ввести 12 гаубиц калибра 152 мм, уменьшив количество дивизионных пушек на 16 единиц. В составе противотанковых подразделений заменить все пушки калибра 45 мм На 57 миллиметровые пушки ЗИС-2. В состав инженерного батальона вести средний понтонно-мостовой парк, уменьшив водовое, штатный комплект противопехотных мин. В качестве легкого броневика приняли на вооружение бронеавтомобиль БА-64 на шасси полноприводного автомобиля ГАЗ-64 Горьковского автозавода. который должен был заменить устаревшие бронеавтомобили БА-20, имевшие недостаточную проходимость на пересеченной местности. Примечание. В реале бронеавтомобиль БА-24 на шасси полноприводного автомобиля ГАЗ-64 принят на вооружении 14 марта 1942 года. Бронеавтомобиль весом 2360 килограмм имел бронирование девять 9,15 мм и был вооружен пулеметом ДТ во вращающейся башне. В альтернативной истории производство БА-64 на Горьковском автозаводе началось раньше. Конец примечания. Одновременно приняли на вооружение средний бронеавтомобиль БА-62 на полноприводном шасси ГАЗ-62 взамен старого БА-10. Горьковскому автозаводу ГКО поручило разработку нового бронетранспортера на шасси ГАЗ-62. Примечание: бронеавтомобиль ЛБ-62 на шасси полноприводного грузового автомобиля ГАЗ-62 прошел заводские испытания в апреле 1941 года. Бронеавтомобиль весом 5150 кг, имел бронирование 6 и 13 мм. и был вооружен пулеметом ДШК во вращающейся башне и двумя пулеметами ДТ. В реале бронеавтомобиль не был принят на вооружение из-за загруженности Горьковского автозавода выпуском легких плавающих танков Т-40. В реальности боевого 1941 года потребность армии в легких танках Т-40 значительно ниже, так как они используются только в разведывательных подразделениях, танковых дивизий, поэтому бронеавтомобиль под названием БА-62 был принят на вооружение. Конец примечания. По авиации ГКО принял решение с целью улучшения взаимодействия с танковыми армиями сформировать отдельные авиационные корпуса смешанного состава. Подой истребительной, штурмовой, бомбардировочной. И по две легко дивизии в составе армии, признана целесообразным для улучшения взаимодействия постоянно закрепить по одному такому корпусу за танковыми армиями, подчинив его непосредственно командующему танковой армией. Воздушные армии, действующие в составе фронтов, также должны иметь первоочередной задачей поддержку танковых армий, действующих на главном направлении. Самолет миг 3 вполне оправдавший себя в качестве истребителя ПВО, было решено модернизировать, усилив его вооружение двумя крупнокалиберными крыльевыми пулеметами и оснастив приборами для ночной навигации. На существующие самолеты этого типа установить дополнительные пулеметы в подкрыльевых контейнерах. Вместо самолета ЛАК-3 начать производство его модернизированного варианта самолета ГУ-5. Самолеты ЛАГ-3 после выработки ресурса двигателей с снять, как уступающие по основным характеристикам самолетам противника. Примечание. В реале на вооружение был принят в апреле 1942 -го года самолет ЛА-5. Являлся глубокой модернизацией самолета ЛАГ-3, Основным элементом которого было применение двигателя М82ФМ с воздушным охлаждением мощностью 1850 лошадиных сил вместо двигателя м 105 пф с водяным охлаждением мощностью 1210 лошадиных сил. Вооружение самолета составляли две пушки калибра 20 мм. Самолет производился по той же технологии и теми же заводами, что и ЛАГ-3. По характеристикам ЛА-5 не уступал одновременным с ним немецким истребителям. В альтернативной истории на вооружении принят аналогичный самолет ГУ-5, ГУ-82 в опытных образцах, конструкции Гудкова. В реале Гудков испытал свой вариант самолета в сентябре 1941 года, на полгода раньше Лавочкина. Но из-за перегрузки авиазаводов не смог добиться выпуска опытной серии. В реальности боевого 1941 года авиазаводы работали в штатном режиме, и опытная серия самолетов ГУ-5 была выпущена вовремя. Серийное производство ГУ-5 началось в январе 1942 года. Вооружение самолета составили две пушки ПТБ-23 конструктора Таубина калибра 23 мм. Конец примечания. ГКО принял важнейшее решение об установке на все вновь выпускаемые танки, САУ и самолеты, приема передающих радиостанций. Возросшие мощности радиотехнической промышленности наконец позволили сделать этот давно назревший шаг. Решили стандартизировать структуру артиллерийских корпусов РВГК. Состав корпуса. Вошли четыре дивизии – дивизия тяжелых реактивных минометов, дивизия тяжелых гаубиц, дивизия тяжелых пушек и зенитная дивизия. Артиллерийские дивизии фронтового подчинения также стандартизировали. Они должны включать в себя полки корпусных гаубиц, корпусных пушек, легких реактивных минометов и зенитные полки. На направлении главного удара было решено – сосредотачивать не менее 150 столов артиллерии на километр фронта в полосе прорыва. На заседаниях Ставки ВГК в это же время рассматривались планы наступательных операций, проведение которых планировалось на вторую половину декабря. Были утверждены операции по замыканию и уничтожению котлов в Белоруссии и на Украине. Западный Юго-Западные фронты приступили к подготовке этих операций. В первой декаде декабря Южный фронт ликвидировал немецкие плацдармы на реках Бузео и Яломница, а Второй Прибалтийский фронт ликвидировал два котла в районе Резаконе. Операции проводились после массированной авиационной и артиллерической подготовки. Противник понес большие потери убитыми и пленными, при минимальных потерях с нашей стороны. К сожалению, самая крупная группировка, окруженная у Ливан, смогла частью сил вырваться из котла, оставив, правда, всю тяжелую технику. Для одновременного уничтожения всех трех котлов у фронта Серпилина не хватило сил. Таким образом, последние кадровые танковые дивизии вермахта до военного формирования прекратили свое существование. После 10 декабря противник, напуганный разгромом котлов в Прибалтике, начал отвод войск из мешков в Белоруссии и на Украине. Надо отдать должное немецкому командованию. Войска отводились грамотно, перекатами с одного укрепленного рубежа на другой, заранее ими подготовленный и занятый достаточными силами. Войскам Штерна и Мерецкого не удалось прорвать немецкую оборону. на плечах отступающих. Отвод войск из Мешков сделал неактуальными разработанные планы операций Юго-Западного и Западного фронтов. Генштабу и штабу главкомата Западного направления пришлось заняться разработкой новых планов. Новая конфигурация линии фронта создала новые оперативные возможности. Правый фланг Западного фронта на глубину 210 км Навис над южным флангом группы армий «Север». Можно было бы спланировать удар из района Ивье на Каунас и далее на Клайпеду с выходом к побережью Балтийского моря. Глубина операции составила бы 320 километров. Зато в окружении оказалась бы вся группа армий «Север» и изрядный кусок от группы армий «Центр». Но, посоветовавшись с Шапошниковым, Мы пришли к общему мнению, что ставить перед войсками столь радикальные задачи еще рано и спланировали операцию меньшего масштаба. Западный фронт имел возможность нанести удар из района Ивье в направлении на северо-запад на глубину 140 километров. Одновременно Второй Прибалтийский фронт мог наступать с Лацдарма у Ливан на юго-запад на глубину 120 километров. Ударные армии обоих фронтов могли соединиться в районе города Укмерга окружив войска правого фланга группы армий «Север» и левого фланга группы «Центр». В окружении оказались бы не менее 14 немецких дивизий. Такая операция и была спланирована. Другую крупную операцию спланировали на стыке Южного и Юго-Западного фронтов. По плану операции Южный фронт наносил удар из района Могилев-Подольский на северо-запад вдоль восточных предгорий Карпат на глубину 110 километров. Юго-западный фронт должен был атаковать противника из района Скалат на юг на глубину 90 километров. Соединившись в районе Борщева, войска двух фронтов окружили бы в Прикарпатской Украине не менее 11 дивизий группы армии «Юг». Других крупных операций решили не планировать, учитывая негативный опыт ноябрьского наступления, когда сил для замыкания котлов не хватило. Планы этих двух операций и были доложены Борисом Михайловичем в Ставке 21 декабря. Причем Генштаб предложил одну из этих операций считать главной и сосредоточить на ней большую часть сил. другую считать вспомогательной и задействовать на ней не более трети резервов. Командующие фронтами, тем не менее, заявили, что сил для наступления вполне достаточно. На самом деле для каждого из четырех ударов можно было сосредоточить по две танковые армии, да еще по одной армии оставить в резерве каждого из пяти фронтов на случай каких-либо немецких пакостей. Командующие в один голос заявили. что двух танковых армий для прорыва на глубину 100-140 километров более чем достаточно. Я поддержал точку зрения Бориса Михайловича, предложив главный считать операцию на Украине. После напряженных двухдневных дискуссий верховный главнокомандующий склонился к поддержке мнения фронтов. Генштаб получил директиву планировать обе операции на середину января. 25 декабря мы получили директиву, подписанную Сталиным, и направили соответствующие директивы фронтам. Второму Прибалтийскому фронту передавались три правофланговых стрелковых корпуса Западного фронта. В ходе операции фронт Серпелина должен был образовать внутреннее кольцо окружения. После завершения операции при Карпатской Украине войска двух фронтов, сформировавшие внутренний фронт окружения, должны были войти в состав нового украинского фронта, управление которого уже формировалось. Командующий фронтом назначили генерал лейтенанта Потапова, ранее бывшего командующим 5-й армии. В последние декады декабря ГКО рассматривал мобилизационные вопросы. Весь ранее призванный контингент к этому времени был полностью исчерпан. В запасных полках остался только постоянный кадровый состав. Принятое решение с 1 января приступить к выполнению мобилизационного плана МП-42, предусматривающего ежемесячный призыв по 150 тысяч человек. Запасные полки Наркомата обороны решили расформировать. Их постоянный состав направлялся в действующую армию, пополнение войск действующих фронтов впредь проводить за счет личного состава соединений, расположенных на тыловом рубеже. К этому времени на тыловом рубеже оставались 24 стрелковых, 8 танковых и 12 мотострелковых дивизий. Им было решено присвоить статус учебных. Командный состав в них ГКО решил постепенно заменить командирами, выписанными из госпиталей после ранений и признанными ограниченно годными к службе. Вновь мобилизованный контингент направлять в эти же соединения на срок не менее трех месяцев для первоначального военного обучения. Гарнизоны УРОВ на главном рубеже сохранялись в штатном составе. 7 декабря Япония напала на США. Для нас это означало, что угроза войны на Дальнем Востоке полностью исчезла, то есть стало возможным обученный кадровый состав. из дальневосточных соединений переводить на западный фронт, заменяя его новобранцами. В случае экстренной необходимости можно было и целое соединение перебросить с дальнего востока на германский фронт. Профильные наркоматы отчитались перед ГКО, что заказы ставки ВГК на вооружение и боеприпасы выполняются полностью, расход боеприпасов и вооружения фронтами. полностью покрываться производством от автора в третьей декаде декабря на советско германском фронте после ноябрьских и декабрьских сражений началась третья с начала войны оперативная пауза отвод войск из мешков белоруссии и на украине предпринятый немецким командованием во второй декаде месяца, привел к необходимости разработки генштабом РКК новых планов наступательных операций с последующей перегруппировкой войск для их выполнения. Германия вынуждена была латать фронт в Прибалтике и Румынии и одновременно пытаться высвободить войска для использования в Средиземноморье в соответствии с новой доктриной Гитлера. Военное производство в СССР и Германии продолжало набирать обороты. Рассчитаем численность войск Германии с союзниками на Советско-Германском фронте на 31 декабря 1941 года. Половину призванного контингента и половину произведенного в ноябре и декабре вооружения Германия направила на Средиземноморский театр военных действий. В соответствии с новой доктриной Гитлера Соответственно, немецкие войска на Восточном фронте не получили достаточных пополнений в живой силе и технике. Превосходство СССР в танках, артиллерии, авиации и в живой силе по сравнению с Октябрьской оперативной паузой еще более выросло. Довоенное кадровое ядро немецких танковых войск полностью уничтожено. Все кадровые танковые и моторизованные дивизии погибли в котлах. Большая часть довоенного кадрового состава ВВС Германии также уничтожена, поскольку боевые действия немецкой авиации вела в основном над советской территорией. Избитые летчики попали в плен. Даже в пехоту в Вермахт вынужден набирать необученных фольксдойча и добровольцев с оккупированных территорий. Беркера все кадровые дивизии танковых и мотострелковых войск Сохранили кадровый костяк. В ДВС большая часть летчиков до военной выучки тоже уцелела. К Пехоту вновь призванное пополнение поступать только после учебных полков. Военная промышленность выпускает технику только новых образцов. 7 декабря Япония атаковала Пёрл-Харбор. В нашей истории все прошло без всяких отклонений от реальной истории, поскольку все изменения имели. место только на советско-германском фронте, и никак не затрагивали Тихоокеанский театр военных действий. Американский ВМФ понес тяжелое поражение, японский флот захватил господство на Тихом океане. В текущем варианте истории, 11 декабря 1941 года, Гитлер объявил войну США. Никакой необходимости в таком резком шаге со стороны Германии не существовало. Пакт трех держав, Германии, Италии, и Японии, не обязывал Германию к этому. Историки в большинстве своем предполагают, что со стороны Гитлера был чисто пропагандистский шаг, призванный поднять моральный дух войск и народа. Что-то вроде «Вот мы какие великие и могучие! Воюем с СССР и Англией, так еще и на США нападем!» В реальности боевого 1941 -го года Ситуация у Гитлера совсем другая. Не до жиру, быть бы живу. Поэтому он воздерживается от такого опрометчивого шага. Соответственно, у американского президента Рузвельта отсутствует возможность оказания прямой военной помощи Англии. Конгресс США в то время последовательно придерживался позиции изоляционизма, то есть невмешательства в европейские дела, а боевые действия в Европе и на Тихом океане рассматривались как две отдельные войны, никак не связанные между собой. В частности, американские военные корабли в альтернативной истории не могут привлекаться к охране английских транспортных судов, следующих из США в Англию, что увеличит в дальнейшем потери транспортных судов от действий немецких подводных лодок и авиации.